Глава 44. Дом на Садовой улице. С полицейской пролеткой Ванзаров прощался с некоторым сожалением. Завтра дел предстоит не меньше, а на щедрость господина Шереметьевского рассчитывать не приходилось. Добрые поступки он совершал только когда ему выгодно. По неосвещенной лестнице Ванзаров поднялся на свой этаж. Дверь в квартиру, которую снимал на квартирные полагавшиеся чиновнику сыска, была закрыта неплотно. В щель пробивался свет. Приятных сюрпризов ждать не кого, а воров Ванзаров не боялся, потому что они боялись и уважали его. Следовало познакомиться с незваными гостями. Ванзаров резко дернул дверную ручку, готовясь отразить нападение. Начальник охранки сидел на стуле, закинув ногу на ногу. Ворвавшемуся хозяину он кивнул. Прот мистер Мочалов и чиновник охранки Сокол держались позади него довольно мирно. «Добрый вечер!» Радион Георгиевич!» — сказал полковник, не меняя позы. Нужно было несколько секунд, чтобы логика подготовила ответы. Ванзаров неторопливо снял и повесил пальто со шляпой, подхватил второй стул из имевшихся в квартире и сел напротив Пирамидова. «К сожалению, не могу предложить чаю», — сказал он. «Кухарки не держу, завтракаю в трактире. Здесь в основном ночую». «Похвальная усидчивость! В таком случае сразу жду вашего признания!» Ванзаров тоже закинул ногу на ногу, чтобы не давать полковнику фору. В чем должен сознаться? В убийстве Квицинского или в том, что скрыл Махина Террорис? Пирамидов знал, что разговор будет нелегким, и готовился к нему заранее, просчитывая возможные варианты. Он и подумать не мог, что Ванзаров смешает его карты и сам пойдет в банк Как будто предвидел или знал. Что ж... Если кулаками Мочалова и за стенками крепости не запугать, придется действовать иными методами. «Господа, прошу обождать на лестнице», — отдал он команду, не повернув головы. Мочалов переглянулся с Соколом. Они условились об ином развитии событий. У ротмистра Кабура расстегнута, а пиджак Сокола топорщит рукояткой револьвера. «Даю слово, господа, с полковником ничего не случится», — помог Ванзаров. А прыгать с третьего этажа мне лень». Да и поздно уже извозчика не сыскать. Подождав, когда за подчиненными затворилась дверь, полковник переменил ногу. Теперь носок левого сапога был нацелен на Ванзарова. — Родион Георгиевич, вам известно, что не питаю к вам дружеских чувств и этого не скрываю, — начал полковник. — Более того, считаю, что вас давно следует приструнить. Это не мешает отдавать дань вашему уму и прочим качествам полицейского. Однако сложилась ситуация, которая требует от вас однозначных, правдивых и убедительных ответов. «Мне неизвестна ситуация, о которой вы говорите», ответил Ванзаров, разглядывая, что за предмет прячется под дерюшкой у ножки стула. «Не верю, что вы способны врать. Такая глупость не в вашем характере. Предположу, что заигрались». Проявили к делу интерес больше, чем вам положено. Или вами играют, как пешкой? Господин полковник, если ждете от меня ответов, предъявите ваши обвинения, прикрытые тряпочкой. Эффект, на который рассчитывал Пирамидов, был подпорчен. Тем не менее он скинул дерюшку и подтолкнул вперед новенький саквояж. — Как объясните, что этот предмет мы нашли у вас в прихожей у вешалки? — Разрешите взглянуть, что я прятал. Носок сапога сдвинул саквояж к чиновнику сыска. Ванзаров поднял и раскрыл. На ручке болталась дорожная бирка с фамилией владельца. Внутри в беспорядке сложены фотографии и тетради, густо исписанные быстрым подчерком. Ничего нового в находке не было. Эти фото и записи Ванзаров осматривал в кабинете Иртемьева еще несколько дней назад. Только не знал, что у господина медиума имелся еще один саквояж. Жду объяснений! — напомнил полковник. Изучать снимки и бумаги не имело смысла. Ванзаров повертел саквояж, который не знал дороги, застегнул и отодвинул от себя. Саквояж встал барьером, который разделил их. — Рассказать, как эта вещь оказалась у меня? — спросил Ванзаров. — И постарайтесь не врать. — Не имею такой привычки, господин полковник. Есть простое логическое объяснение. Его подкинули вчера ночью. Пирамидов ответил саркастической улыбкой. «Неужели подкинули? Кто ж посмел?» «Только факты. Саквояж вы нашли в прихожей. Вопрос. Почему бы мне не спрятать получше, например, засунуть в холодную плиту? Потому что гость не хотел потерять время и снимать сапоги. Ночью шел дождь, на улице слякать. Следы от сапог я бы сразу увидел. А от двери удобно подбросить саквояж под вешалку в прихожей, где вы нашли. Замок мой можно открыть булавкой». «Как же вы с вашей наблюдательностью не заметили посторонний предмет в прихожей?» — спросил полковник, расставляя гибельную сеть. «Эту ночь провел в засаде в квартире Иртемьева», — ответил Ванзаров. «Вместе со старшим филером Курочкиным. Можете его спросить». В ловушке оказалась солидная дыра, в которую хитрец юркнул. Полковник буквально ощутил, как он выскальзывает у него из рук. «А кто вам позволил проникать в квартиру Иртемьева?» — строго спросил он. «Вы, господин полковник, дали санкцию задавать любые вопросы и совершать любые действия для розыска убийцы?» Крыть было нечем. Действительно, Пирамидов сам развязал руки чиновнику сыска. О чем уже пожалел. «Какое отношение квартира...» Он запнулся, чуть не проговорившись, кому она теперь принадлежит. «Квартира господина Ертемьева имеет отношение к гибели Леонида Антоновича?» «Логическое допущение», — ответил Ванзаров. «Квицинский мог без вашего ведома проникнуть туда ночью и провести негласный обыск, после чего попался убийца». Вывод был столь прост и укладывался в привычку Квицинского действовать, как ему вздумается, что полковник чуть не согласился, но вовремя сдержался. «А почему утром не доложили?» — раздраженно спросил он. «Потому что не было конкретных результатов. Докладывать было нечего». Нельзя было вот так запросто отдать Ванзарову одну из козырных карт. Пирамидов привык играть до последнего. Неужели из одного предположения совершили взлом, да еще в присутствии филера? — Никак нет, — служебно-дисциплинированно сказал Ванзаров. — Имелись факты. — Какие еще факты? Муртазина сообщила, что видела по ночам огоньки в окнах Артемьева. Думала, что это спиритические явления. Она ошибалась. Сегодня ночью мы с Курочкиным задержали вора Сямку, который рассказал, как его приятели несколько раз проникали в квартиру, пытаясь совершить кражу. Но имя овладевал страх, и они сбегали без добычи. Причина страха не привидение, а тот, кто был в квартире. Вероятно, использовался гипноз. Не знаю другого случая, чтобы лучшие воры столицы не смогли разделать пустую квартиру. Сямка под арестом в третьем казанском участке. Можете допросить лично. Из квартиры Квицинского вышел без четверти восемь, и меня видел городовой. Ермыкин, кажется, после чего сразу направился в дом к Муртазиной. Полковник был не согласен, что такая рыба уйдет из его сети безнаказанно. Допустим, правда, что вы только сейчас появились в своей квартире, начал он. Допустим, вам подбросили саквояж. Но зачем? Кому это выгодно? Ваш визит лучший ответ. — сказал Ланзаров. — Кто-то хочет, чтобы я прекратил расследование смерти Квицинского. Если вы меня не арестуете, дальше будет пуля или финка. Или что-то оригинальное. Загипнотизировать меня не получится. — Хорошо. Некий человек, который знает, где Эртемьев хранил бумаги, несколько ночей копается в них и складывает в саквояж. А потом подкидывает вам. — Зачем? потому что бумаги и снимки оказались бесполезны. А Макхина-террорис в доме Иртемьева не нашлась. Чтобы был какой-то прок, оставалось подбросить их мне. Но есть иное логичное предположение. «Такое — Какое? — машинально спросил Пирамидов, обдумывая, как бы уловить ложь, которая должна быть. Ее не может не быть. — Квицинский вышел с этим саквояжем из дома Муртазиной, — сказал Ванзаров, наблюдая за реакцией начальника охранки. Кажется, полковник не слишком поверил. За ним могли следить, как уже два дня следят за мной. Когда он появился с саквояжем, кто-то решил, что в саквояже махина террорис. Надо действовать немедленно, последствия известны. Квицинского погрузили в гипноз, отняли саквояж, заставили написать записку и отправили на дно канала. В саквояже оказались бесполезные бумажки. Как ни старался, полковник не мог найти, где укрывалась ложь. И что теперь? Извиниться и уйти? Как будто ничего и не было? Совершенно невозможно. От раздумий оторвал вопрос, которого он не разобрал, и переспросил. «Откуда узнали, что я прячу в доме нечто важное?» — повторил Банзаров. Пирамидов не стал спешить с ответом. Ковицинский доверял безоглядно. А с Ванзарова подозрения еще не сняты. «Агентурные сведения!» — сказал он. «Почему вас это интересует?» «Потому что мадемуазель Крашевская сильно обижена на меня за разоблачение и арест. Могла разыграть спиритический транс и указать на мою квартиру». «Ничего подобного!» «В этом случае возникает неизбежный вопрос», — продолжил Ванзаров, не обращая внимания. «Кто-то из охранников крепости передает сведения на волю ее помощнику». «Глупейшее предположение!» «Так точно!» Но нельзя предположить, что кто-то из ваших сотрудников замешан в помощи мадемуазель Крашевской. Она электрическая женщина, кому угодно могла голову запудрить. Лицо Ванзарова сияло наглой невинностью. Пирамиды вот так хотелось пройтись по нему кулаком, что Ере сдержался. — У меня предателей нет, — ответил он. — Не сомневаюсь. Предъявить мое алиби на ночь убийства Квицинского? Господин Лебедев расскажет в красках. Саквояж мозолил глаза. В раздражении полковник поддал его сапогом. Невинная вещь отлетела к стене. Он встал и одернул мундир. «Благодарю, господин Ванзаров», — официальным тоном заявил он. «Вы достойно прошли проверку и теперь заслуживаете полного доверия. Прошу удвоить усилия в розыске убийцы Квицинского». Каждый не поверил другому. Начальник охранки считал, что Ванзаров его обхитрил, а чиновник сыска не мог согласиться, что Пирамидов нарочно устроил проверку. Но это уже не имело значения. Натянув фуражку, полковник козырнул и удалился. За саквояжем вернулся Мочалов, который старательно отводил глаза. Когда гости удалились, Ванзаров приткнул входную дверь клинышком, чтобы поспать, не прислушиваясь к шорохам. Он раскрыл окно и вдохнул сырой и холодный воздух ночи. Тучи разошлись, светила полная луна. Призрачный свет, который манит ведьм, указал. У решетки Юсуповского сада торчит неясная фигура. Кто-то, не жалея сил, продолжал филерить. У охранки таких старательных агентов не было. Это Ванзаров знал наверняка.